Утро нашего отъезда было теплым и солнечным, и нас трудно было обескуражить леденящими кровь пророчествами Джорджа, вроде бар падает, область пониженного давления распространяется на южную часть Европы и так далее. Поэтому, убедившись, что он не способен привести нас в отчаяние и только попусту теряет время, Джордж стянул папировскую, которую я заботливо свернул для себя, и вышел а мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что еще оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать Кэп. Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, маленький сак, две корзины, большой тюк с пледами, 4-5 пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке — она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее запихнуть, пакет с двумя фунтами винограда, японский бумажный зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не влезала, а потому завернутая в плотную бумагу лежала отдельно. Вещей набралось так много, что нам с Гаррисом стало как-то неловко, хотя и непонятно почему. Свободный Кэп все еще не появлялся, Но зато появились уличные мальчишки. Заинтересованные зрелищем, они стали собираться вокруг нас. Первым, конечно, прибежал мальчик от Бикса. Бикс – это наш зеленщик. У него особый талант – выискивать себе посыльных среди самых отпетых и беспринципных сорванцов из всех, каких когда-либо порождала цивилизация. Если по соседству происходит некое из ряда вон выходящее озорство – Мы не сомневаемся, что это дело рук последнего по счету Биксова приобретения. Мне рассказывали, что когда на Грейт Стрит случилось убийство, то на нашей улице сразу догадались, что здесь не обошлось без тогдашнего мальчика от Бикса. И если бы при строжайшем перекрестном допросе, который устроил номер 19, когда мальчишка явился за заказом на следующий после убийства день, В допросе принял участие номер двадцать первый, оказавшийся в этот момент на крыльце. Мальчик от Бикса не смог доказать свое бесспорное алиби, то ему пришлось бы худо. В то время я еще не был знаком с мальчиками от Бикса, но с тех пор я достаточно нагляделся на них, чтобы не придавать большого значения этому алиби.